Новости культуры! Из-за сильных дождей сорвался концерт звезд НАСА-эстрады в Нахрапове, в который раз природа встает на защиту человека. <говорот> <говорот> hey, <Radio> so. <говорот> в отель входит очень позылой человек в сопровождении очень молоденькой Зенсины. Их встречает метр Датай. Добрый день, сэр, у нас специально для вас есть двойной номер для вас и для вас и дочери. Вы что не видите, что я слишком стар, чтобы иметь такую молоденькую дочь? Прошу прощения, сэр. Это моя жена. Она по миру пройдет, и на всех ее хватит в честь. Все читают, и <связано> <связано> на то, что ей иногда еще за это и платят. Так бесплатно только птички поют. Сопелявые залезли в сеть! Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме. Соус Сопелявых в сети интернет по адресу Радиосоу.ру Радиошоу.ру Рекламное объявление. В нашем спортивном магазине вы можете купить все для подводного плавания. Гирю, веревку, тазик с цементом и многое другое. Любимая! Чё? Ты знаешь, по-моему, ты со временем становишься все менее нежной и ласковой со мной. Ты что идет, баской стукнулся? что за бред ты несешь, Васи! И дети. Да и не говорите -ка. мне вчера пришлось троих отмыть, пока своего наслаждут. <клес>